никогда не было. Но дисциплина была всегда. Ноги шли куда положено, руки поднимались. Когда вели голова, вообще думала только что прикажут. Конечно же, лодок подводил от голода регулярно. Но если в него что, падал, уже переваривал как миленький. В общем, ну какая-никакая жизнь была. Вдруг однажды просыпаешься, волосы дыбом стоят. Причем не просто стоят, торчат в разные стороны. Как избранники народа на первом съезде советов. Торчат и сами же шевелятся от ужаса. Я их уже щеткой, пятернил, все равно торчат. Мне в таком виде сами, понимаете, ни на работу, ни в райком. Только в дурдом. Все. Я собрался в парикмахерскую. Чтоб на волосы этих суки на детей. Вдруг чувствую, левая нога ноет. Причем не просто так ноет. Со словами. Никуда не пойду, сам иди к чертовой матери, узурпатор. Я говорю, что, что? она, говорит, что слышала. Большая команда из центра не выполняет. Я говорю, как же, на говорит, как хочешь, Плевать, она где хотел. Будешь теперь жить, как левая нога захочет. Ты начинает разные коленки выделывать... Я до дивана, до пол, сижу, смотрю на нее, дурею помаленьку. Она взбесилась от свободы совсем. Только Маринскую вызову, что боги Я не тот человек, чтобы сдаваться. Посмотрел, посмотрел. Хватит обеими руками за проклятую коленку. Чувствую, пальцы не слушаются. Мне того, чтобы эту заразу держать, они норовят сложиться победнее и перед моим носом этим повертеть. Главное, я никак разглядеть не могу, что они меня сложили там. Потому что глаза сразу из орбиты пополезали, и один глаз глядит на нас, а другой уже туда, на Арканзас. Тот, который глядит на Арканзас заявляет. у меня это совместное предприятие. Я вообще вас никого видеть не желаю. Я не тот человек, чтобы сдаваться. Дополз до телефона, набрал носом 03. Мне, говорит, удивился, сейчас у всех волосы дыбом. И глаза из орбиты вылезали. Мы давно на такие вызовы уже не ездим. А я слышу почка тем временем в селезенке кричит, Все, последний день работаем. <режит> Если этот гад не обеспечит наш чешским пивом, шабаш, пусть на себя пеняет. Мы без него проживем. Я как это услыхал, у меня и правая нога отнялась. <режит> Прислушался, бачки там уже постреливать начало. Причем не один это услыхал, потому что левая почка у права спрашивает. Милая, что это там стреляет? Так будто, да, ничего страшного. Это бедро со щиколоткой никак ключицу не поделят. Представляете картинку? Лежу на половичке у телефона, волосы дыбом, глаза в совместном предприятии. В левой ноге чечетка, в правой перестрелка. При этом почки пошли войной на селезенку. Уши под шумок объединились с мочевым пузырем. Кричат 12 перст на кишке вон из организма. Копчик кричит позор органам пищеварения и грозится выйти из позвоночника. Я кричу, ребята, погодите. Погодите, ребят, может еще как-то договоримся. Но меня никто не слышит, потому что голоса нет, голоса нет, потому что я с утра ничего не ел, но ничего не ел, потому что челюсть вдруг потребовала за каждый живок. Оплаты в твердой валюте. Пищевод отказался пропускать от отечественной пищу и на утро объявила за постовку, прямая чушка. И я сижу и кричу. Прекратить и дарался. Вчера морстричок объявил на полную самостоятельность. <режит> Вплоть до отделения. И попок потребовал отставки центральной нервной системы. Все. Я понял, что меня уже нет. Фамилия в паспорте. Моя прописка на месте, национальность на лице, остальное тютю. тю, -тю. Один язык остался. Хорошо, что еще поговорим Достоинненько Только Достоинненько Потому что Достоинненько да, Язык Обещал принять закон На языке И по всей территории Рта перейти на татаро С гагаузским а